Глава вторая. У, у у как же сильно болит голова!» Я с тихим стоном открыла глаза и бездумно уставилась на низкий деревянный потолок. «Боже, такое впечатление, что меня вывернули наизнанку, потом снова завернули, и так много-много раз! Или я все же здорово приложилась после падения с небоскреба?» Иначе почему у меня голова, как чугунная, в висках притаился и жадно грызет кору неведомый, но жутко голодный зверь? Почему руки с ногами снова ватные, а слабость в теле такая, что я сейчас даже на горшок самостоятельно не сяду? О-о- Жалобно выдохнула я, сделав неуклюжую попытку подняться, но в голове будто бомба взорвалась, и меня так сильно повело, что пришлось поспешно рухнуть обратно на подушку с проклятиями, пережидая приступник кстати возникшего головокружения. «Блин, черт бы побрал этих бейсеров!» «Никогда в жизни больше не полезу на крышу. Ну, в смысле, пока не поправлюсь. А когда приду в себя, выздоровею, залечу свою многострадальную голову, отыщу того мерзавца, который бросил в нее камень, вот тогда и...» Я внезапно вспомнила все свои злоключения и резко села. «Зараза!» Пришлось тут же схватиться за виски. «Почему же ты так кружишься, сволочь?» «Ой, уже встала!» Донесся откуда-то издалека незнакомый голос. Женский голос, довольно низкий, можно даже сказать грудной, но приятный, почти как у моей бабушки Нелли. «Зачем же так рано? Еще полежать бы тебе, переждать». С трудом успокоив голову, я осторожно подняла взгляд и озадаченно замерла, поскольку не ожидала обнаружить вокруг себя рыхлые земляные стены, устеленный старенькими циновками пол, колченогий табурет — тускло светящийся дверной проем и бойко протиснувшуюся в него пухлую старушку, держащую в руках плошку с еще дымящейся похлебкой. То, что я не в городе, стало ясно сразу. Землянок в Москве я пока еще не встречала. То, что эта землянка, сомнений тоже не вызывала. Ощущение сырости, идущей от голых стен, связки сушеных трав под потолком. Сам потолок через низкий, выполненные из покореженных временем досок, И льющийся сквозь висящую на входе старенькую занавеску свет наводили на размышления. Да и внешний вид старушки вызывал море вопросов. Причем самый насущный из них вырвался у меня сам собой. «Вы кто?» Бабушка мягко улыбнулась и, поставив на обнаружившийся неподалеку кособокий стол порующую миску, присела возле постели. От нее шло удивительное ощущение покоя, какого-то домашнего уюта. Оброшенный из-под седых бровей лукавый взгляд был удивительно ласковым, немного снисходительным и поразительно знакомым. Одета была бабуля в старенькое платьице, потертая и застиранное, но очень чистое и благоухающее лесными травами. Сверху виднелся тонкий передничек, наверняка завязанный сзади на крохотный бантик. Рукава подвернуты до локтей, открывая смуглую от загара, но все еще гладкую кожу рук. Седые волосы уложены в тугую кичку. Лицо круглое, румяное, с приятными морщинками в уголках глаз, а уж глаза... Ой-ой, ни у кого я не видела таких блестящих глаз. Когда-то, наверное, синих, бездонных, как море, а теперь поблекших и словно выцветших от времени, но мудрых, все понимающих и полнящихся непонятной внутренней силой. «Кто вы?» — у меня почему-то охрип голос. Старушка ласково улыбнулась и подвинула миску. «Ешь!» Я послушно взялась за торчащую оттуда деревянную ложку и щедро зачерпнула ароматное варево. Правда, вкус у похлебки был необычный, явно настоянный на каких-то травках, но бабуля и сама до да дрожи напоминала знахарку из какой-нибудь глухой деревни, так что никаких парадоксов тут не было. «Так все-таки кто вы?» В третий раз повторила я вопрос, убедившись, что варево вполне съедобно. «А тебя с толку не собьешь. <смех> Неожиданно рассмеялась старушка. «Молодец! Думала, ты еще долго в себя приходить будешь, а ты быстрая и цепкая, к тому же». Я иронично приподняла бровь. «Долго будет мне зубы заговаривать?» «Да ведьма я!» Вдруг хитро подмигнула бабушка. «Самая обычная ведьма! Неужто не поняла?» Я чуть не поперхнулась. Ч чего а кому ж тебя могли отдать найдя на заброшенном тракте без сознания только мне старушка безмятежно пожала плечами а потом кивнула куда то в сторону у меня и помощник есть все как положено так что ты ешь ешь не совсем я поняла что с тобой стряслось но можешь не волноваться здоровая ты порчу никто не навел на честь твою не покусился «Грязных меток в дыре не оставил? Я проверила». «Где не оставил? Каких меток?» — Обалдела, переспросила я, шарашенно уставившись на вспрыгнувшего на стол крупного котяру, непроницаемо черного от морды до кончика пушистого хвоста, заросшего, как горилла, желтоглазого, как демон, длиннохвостого, словно и чем-то кажется жутко недовольного. На меня он взглянул, как плюнул». Гордо, презрительно и изрядно свысока. «В Дэри, повторила старушка, неодобрительно посмотрев на застывшую миску в моих руках. «В той материи, что глазу не видна, но власть над которой дает неограниченные возможности над телом». «Короче, Ваури», — машинально перевела я, отставив миску прямо под нос негодующе фыркнувшему коту. «А теперь стоп. Мне надо подумать». Точнее, мне надо очень долго и хорошо подумать. Что за фигня тут творится? Откуда в центре Москвы взялась землянка с бабкой травницей, утверждающей, что она ведьма? Нет, шарлатанок у нас пруд пруди, но это на обманщицу никак не походило. Да и кошак у нее подстать. Точь-в-точь ведьмин кот, как у Пушкина. Только сказок не рассказывает о песне, если и заводит, то свои. Кошачьи, противные и громкие. Впрочем, не в этом суть, а в том, что они тут делают. Или, может, лучше спросить, что я тут делаю? Точнее, где я? И что здесь вообще происходит? Так, не паниковать, не дергаться. Какова вероятность моего нахождения в желтом доме, рядом со всякими Наполеонами-бонапартами, сердобольными нянечками? Я покосилась на бабульку, но смирительной рубашки у нее в руках не увидела. И плечистыми парнишками в белых халатах. Могла ли я удариться головой настолько сильно, что у меня развелось помрачение сознания? Я машинально дотронулась до внушительной шишки на затылке. Ладно, допустим, могло. Что дальше? Если я жива и лежу себе на больничной койке, то, выходит, мне все это снится? Пожалуй, проверим. Фантастические гипотезы нам не нужны. Ой, щипать себя оказывается вредно даже во сне. Так что, если я и сплю, то или слишком крепко, или это не сон, а полноценный бред с тактильными — подушка под задницей колется самой настоящей соломой. Зрительными — кот на столе обнюхал мою похлебку и демонстративно отвернулся. Слуховыми — пушистый мерзавец не удовлетворился этим и гнусаво мяукнул. И обонятельными — похлебка пахла вкусно, зря этот гад привередничает галлюцинациями. Тихо, спокойно — Вдох, выдох, идем дальше. Насчет дурдома мне думать не хочется, это раз. Рассуждаю, я все еще смею надеяться здраво, это два. Никакая шиза не объяснит свежей шишки на голове, это три. Я определенно не в Москве, это четыре. И, наконец, я действительно хочу есть, хотя во сне или в бреду такого, как говорят, не бывает. А еще в больнице плохо кормят, ехидно вставила проснувшееся подсознание. «Так, двигаемся дальше. Раньше глюками я определенно не страдала. Факт? Факт. При падении действительно могла удариться головой, это вполне могло вызвать временное помрачение сознания. Логично? Да. За исключением того момента, что я не представляю, как можно сигануть с двадцатого этажа с порванным парашютом, свалиться на скопище металлических гаражей и при этом остаться в живых». К тому же у меня стойкое ощущение неприятной пустоты в области укушенной пятки. Холодком оттуда тянет, что ли? Да и старушенция вместе с наглым котом смотрит очень уж живо, непридуманно. И землянка нормальная, и кровать подо мной чистая. И травами пахнет все сильнее, и солнце в дверь заглядывает все настойчивее. А раз уж мы решили, что я не больная на голову, то... Каков тогда правильный вывод? «Где я?» Наконец, разлепила я губы, внимательно изучая круглое лицо собеседницы. Бабуля снова улыбнулась. «В Суорде!» «Чудесно! Замечательный ответ!» «А Суорт где?» — ровно уточнила я, старательно отгоняя от себя одну нехорошую мысль. «В вольных землях!» «А вольные земли к чему относятся?» «К Валиону!» — хмыкнула бабушка и опять улыбнулась. «Так хитро, что я почувствовала себя идиоткой!» «Кстати, меня Айной зовут. Можешь звать тетушкой Айной. Я ведьма. А ты действительно не спишь и не бредишь?» Я мрачно на нее покосилась. «Что, так заметно нервничаю?» «Да нет, ты чудесно держишься», — заверила тетушка Айна, в очередной раз порадовав меня милыми ямочками на щеках. «Но я уже отжила те годы, когда меня можно было провести таким каменным лицом». «К тому же у тебя очень необычная дейри, Никогда таких не видела. Как тебя зовут?» «Галка», — покорно ответила я. Кот на это скорчил скептическую гримассу. «Какое странное имя», — задумчиво обронила старушка. «Галина Игоревна Чернышова. — зачем-то добавила я с подозрением, уставившись на гадкого зверя. Тот фыркнул совсем уж мерзко, а затем, отвернувшись, бесшумно спрыгнул на пол» после чего вздернул трубой свой роскошный хвост и, плавно покачиваясь, величаво удалился. «Это Шери, непонятно пояснила старушка, провожая его взглядом. «Не обращай на него внимания. Скажи лучше, как тебя занесло на заброшенный тракт? И как получилось, что никого в округе там больше не оказалось? Недавно случился огромный выброс силы, такой, что я аж подпрыгнула на кровати и едва не решила, что новый Ишта родился». «Я совсем скисла, уже понимая, что версия с шизой трещит по швам, а со сном вообще никуда не годится». Затем потерла гудящие виски и послушно рассказала. С того самого момента, как сиганула с крыши и вплоть до мига, когда меня так неучтиво двинули по голове. Правда, рассказала не все. Мало ли, вдруг они и намерян на кострах сжигают. Судя по одежке бабули, меня закинуло в неизмеримые дали, где вовсю царствует средневековье, а там колдунов, по слухам, не любили. Заодно пора бы начинать привыкать к ситуации и постараться признать шальную мысль о другом мире правдой. Сперва, конечно, перекреститься и сплюнуть через левое плечо, чем черт не шутит, вдруг проснусь а потом осторожненько подготавливать сознание к новым реалиям и начинать оглядываться по сторонам. В смысле, не идет ли где местный священник с распятием? Хотя о чем я говорю? Какое распятие? У них тут про Христа, наверное, не слыхивали? «Нет», — покачала головой тетушка Айна в ответ на мой глупый вопрос. «У нас Алар в почете. Лучезарный или Светоносный его еще называют. Есть Айт, повелитель тьмы». Есть их верные слуги, ведущие нескончаемую войну. И есть Лоин, хранитель равновесия, призванный следить, чтобы мир не погиб, а Христа никакого нет. «Понятно», — вздохнула я, — «вот тебе и распятие». «А вы мне верите?» — старушка неожиданно остро посмотрела и кивнула. «Не все в твоих словах мне понятно, но лжи я не увидела» так что не бойся, верю я тебе. И, пожалуй, даже смогу кое-что объяснить. «Правда?» — вырвалась у меня невольная. «Господи, ну хоть кто-то может сказать что-то конкретное, а то так и с ума сойти недолго». Хотя и не все. Тем же материнским тоном закончила ведьма. Потом огляделась, отыскала оставленную мной плошку и снова сунула в руки. Нака, ешь. Тебе силы нужны, а я попробую ответить на твои вопросы». Что со мной произошло? Едва не подавилась я, торопясь как можно скорее успокоить заболомученную голову. Почему я тут оказалась? Как в конце концов это могло случиться? И почему здесь? Кто тот человек, в смысле тип, которому я испортила прическу, и кто тот чудак, что бросил в меня камень? Он не камень в тебя бросил. Сухо просветила меня старушка как-то разом, посуровев. А что тогда? Заклятие. «Во второй раз мучительно подавилась я». «Именно что заклятие», — задумчиво повторила тетушка Айна, бесконечно теребя подул старого платья. «Какое, не скажу, не сильна в новой магии, но мощная. Хорошо, что неподалеку мастеровые проезжали, заметили вспышку, завернули посмотреть, что стряслось, и нашли тебя, едва живое, рядом с дымящимся телом. Я с трудом прокашлялась и сипло уточнила, «Зачем этому телу понадобилось меня убивать?» «Он не в тебя метился, иначе спасать было бы нечего. Думаю, ему нужен был Эар, а ты случайно под руку подвернулась». «Эар — это тот бледнокожий тип с черными глазищами и волосами, как у нестриженного бобра», уточнила я для верности, на что старушка хмыкнула, но снова кивнула. «А чем он насолил бывшему обладателю тела? «Не знаю». — повторила ведьма, став еще задумчивее. «Эары давно не выбираются в наши земли. эй для них гораздо больше, чем простой лес. К тому же Эар по заброшенному тракту пошел, а не по-главному, значит, хоронился. Но раз тот человек его там встретил, то наверняка ждал. И явно с недобрыми намерениями. Если уж Эар рискнул открывать воронку портал, значит, чуял он, что не справится». «А что в нем такого важного?» — только и спросила я, когда старушка на мгновение умолкла. «Кровь Иара ценная снадобье, раны почти любые излечивает, силы дает, здоровье возвращает. Ну, ради такого куша многие пойдут на преступление». «Ты права», — вздохнула тетушка Айна. «Но на самом деле убить Иара довольно трудно, его не всякое оружие возьмет. Кожа у них прочная, кроме одороны, ее ничто, пожалуй, не пробьет. А раз у того человека получилось, значит, он или с корон, что маловероятно, или имел при себе оружие самих иаров. Тот кинжал? Да, деточка. Хотя я больше поверю, что иара сперворанили стрелой или болтом заговоренным, а кинжал, он вонзил в себя сам. «Открытие воронки требует немалых сил и использования магии крови». Я снова нахмурилась. «А зачем ему нужна воронка?» «Не воронка, а воронка», — поправила меня ведьма. «В иные слои бытия, на нижние уровни, в тень». Думаю, он пытался призвать Шейри, ну, демона, если хочешь чтобы тот помог ему избавиться от человека или на худой конец отомстил убийце. И судя по тому, что ты видела в небытии и тому, как мощно тебя потянуло к той воронке, думаю, он искал очень сильного демона. Постойте-ка. Вздрогнула я, как на его вспомнив удар пониже спины, отправивший меня прямиком к выходу из тьмы. Вы хотите сказать, что те тени и свет... «Это что, и был призыв?» Тетушка Айна откинула краешек теплого одеяла и кивнула на мою покусанную пятку. Я послушно опустила взгляд и обомлела. Там действительно красовался четкий отпечаток чьих-то двойных зубов, треугольных, как у акулы, и вонзившихся, наверное, до самой кости. Как еще ногу не откусили, ума не приложу. Зато теперь у меня именно в этом месте постоянно холодило ступню. «Ничего себе!» — пробормотала я, неверящая, ощупывая белёсые шрамы. «Я подлечила», — кивнула тетушка в ответ на мой ошарашенный взгляд. «Правда, это было нелегко, но у тебя очень необычная дэри, поэтому все и вышло, но... Даже не знаю, как сказать. Что, плохо?» «Нет», — громко рассмеялась старушка. Просто связываться с демонами опасно, их зубы обладают способностью вытягивать магию и жизненные силы. Причем, чем старше и сильнее Шейри, тем сложнее с ним бороться, но с тобой у него почему-то не вышло. «Еще бы!» — буркнула я, машинально подтягивая под себя укушенную ногу. Я ему этот зуб просто вышибла. «Ах, вот оно что!» «А я-то думаю, почему на тебя магия почти не действует? Выходит, в тебе остался осколок его зуба. Ты ведь не вылечивалась раньше так быстро?» Я шалела, потрясла головой. «Нет, не замечала». «Да», — торжествующе подняла указательный палец старушка, «по всем законам ты должна была стать добычей Шейри. Видимо, он был старше, поэтому находился к воронке ближе всех». Когда прозвучал призыв, ты его отвлекла, а младшие не посмели опередить. В итоге воронка закрылась, а ты благополучно ускользнула, прихватив с собой частичку чужого зуба. И это объясняет тот факт, что ты не только не погибла от заклятия Ара, но также не поддалась второму магу. Ой, Лар, наконец-то мне все стало ясно. Я совсем насторожилась. Что именно вам ясно? «Мне, например, ни черта не ясно». «Деточка», — проникновенно начала ведьма, — «тебя прислал ко мне сам лучезарный. Не знаю, для чего Алар вернул тебя к жизни и поставил на пути убийцы Лары, но это неспроста. И это значит, что ты ему для чего-то очень нужна. Кто бы только мне об этом сказал, он скажет». Странно улыбнулась бабулька с необъяснимой гордостью, глядя на мое озадаченное лицо. «А пока не ломай голову над божественным проведением. У тебя, поверь, есть другие сложности, с которыми я, увы, не смогу тебе помочь. Я прямо-таки подобралась, нутром чуя приближающиеся неприятности. Вы это о чем?» «Ты хорошо меня понимаешь». Вдруг очень ласково осведомилась ведьма тем миленьким тоном, которым разговаривают с плохими девочками прежде, чем взяться за ремень. Помню, папа одно время этим грешил, пока мама не увидела и не присекла рукоприкладство на корню. Я оглянулась на занавешенную тряпочкой дверь и от чего-то занервничала. Ну, да, понимаю. Все, понимаешь, деточка. Эм, почти. К чему эти вопросы? А когда ты на Иара упала? «Ты его тоже понимала?» «Нет, да как я могла понять, если никогда его не...» И вот тут меня наконец осенило. «Мать моя, я же ее действительно понимала!» Говорила, как с обычным человеком, со скидкой на незнакомые слова и понятия, но все же... «Боже!» Я жалобно на нее посмотрела. «Это что, магия?» «Она...» Удовлетворенно протянула бабушка Айна, потирая сухие ладошки. «Только не моя. И это как раз доказывает, что мои выводы верны. Мне стало совсем нехорошо. Что значит «не ваша», а «чья тогда»?» Вместо ответа ведьма молча указала на мою левую руку. Я с замиранием сердца выпростала конечность из-под одеяла и, пару секунд неверяще на нее потаращившись, с тихим стоном уронила обратно. «Все. Я больше не могу. Слишком много для одного дня». Боже, ну как меня угораздило! Я снова подняла руку и зло посмотрела на плотно обхвативший запястье браслет. Не слишком широкий, в пару сантиметров всего. Красивый гад, ажурный, весь серебристо голубой и загадочно мерцающий в полутьме, намертво врезавшийся в кожу и сдавивший ее так, что под него даже волосок не просунуть, но при этом источающий уже знакомый мертвенный холод, точно такой же, как исходил от белобрысовой ары. «Вот, выходит, почему мне стало тогда так холодно. И вот, почему я и сейчас все никак не могу согреться. Подарочек, мать его!» «Долговой браслет», — зачем ты решила пояснить ведьма. «Точнее, долговой браслет и заговоренный. Пока не исполнишь наложенный на тебя долг, не спадет. И именно это твоя самая главная проблема. Блин». Я еще с другими-то не разобралась, а этот проклятый нелюдь мне уже новую подкинул. Снять его нельзя, — снова заговорила старушка, заметив, что я настойчиво тереблю новое украшение. Пытаться убрать наговор не советую. Браслет даже меня близко не подпустил, хотя я едва попыталась, а любого другого может посчитать за угрозу и уничтожить вместе с собой. Или же отыщет другого носителя после того, как отрежет тебе руку. «Козел!» — мстительно подумала я, медленно закипая. Но вслух все-таки спросила, зачем Ар отдал его мне. «Долг на тебе, девочка», — сочувствующе посмотрела тетушка Айна. «Из тех, что отдаются лишь большой кровью. Потеряв жизнь, Арни не исполнил того, что было для него важным, и теперь этот долг должна исполнить ты. Есть и у смертных подобные обычаи. Но долговые браслеты, как правило, не убивают носителей. Достаточно того, что они причиняют боль, если тот не исполняет обязательств. А чтят старые законы. Правда, я не слышала, чтобы они отдавали смертным такие браслеты. Но, думаю, у того и просто выхода не было. Поняв, что заклятие не подействовало, он, видимо, решил, что и браслет тебя тоже не убьет». «А значит, ты сможешь совершить то, что не успел он, и таким образом отдашь долг жизни, раз уж невольно послужила причиной его смерти». Я подавила желание выругаться и сжала пальцы в кулаки. «Браслет помог тебе освоить наш язык». «Ах, вот почему башка до сих пор раскалывается. Он дал тебе понимание наших обычаев». «Ага, сейчас. Ну, или даст в скором времени». — поспешила поправиться ведьма, увидев зверское выражение моего лица. — Думаю, он еще привыкает к тебе, приспосабливается. Возможно, и Ар на него наложил какое-то заклятие, чтобы быть уверенным, что ты останешься в живых. Руку тут же неприятно кольнула, а потом сжала ледяными тисками. — В любом случае, времени у тебя немного, — виновато вздохнула старушка. Если не успеешь до окончания срока, браслет наполнит сперва болью, а потом чем-нибудь еще. Не знаю, на что он заговорен, но опасаюсь, что тебе это совсем не понравится. Что я должна сделать? — сухо спросила я, открывая глаза и любуясь игрой света на голубоватом серебре. Ведьма развела руками. То браслет сам подскажет. А сроки? Не ведаю. Еще виноватее вздохнула она. «Но не думаю, что больше трех дюжин дней». «То есть где-то месяц». С каким-то неестественным спокойствием заключила я. «А после этого, если я не приду куда-то и не сделаю чего-то важного, со мной случится крупная неприятность, от которой, я полагаю, меня уже не избавит ни маг, ни ведьма, ни ваш великий лучезарный Аллар». Тетушка Айна мудро промолчала. «Ясно». «Спасибо за разъяснение. Мне, пожалуй, пора». «Стой!» — властно остановила меня сухонькая ладошка, едва я попыталась свесить ноги с постели и неуклюже встать. «Какое-то время у тебя есть. Эар все же не глупец доверять смертному делу, которое окажется ему не по плечам. «Думаю, тебе следует идти в Иере, в их леса, то есть» не их примерно дюжины дней ходу а потом браслет сам подскажет правильно идешь или нет и арвич что то говорил перед смертью говорил я устало оперлась руками на постель равнодушно глядя на то как босые пятки царапают земляной пол, короткая льняная рубашка скользит по обнаженным бедрам но я не знаю их языка это вы меня переодели я конечно Твою одежду пришлось выстирать и обработать. Зачем? Кровь От чего Отчего-то усмехнулась ведьма, и я понятливо кивнула. Ну да, я же в ней перемазалась, как свинья. Наверняка еще и слезнула, когда носом в чужую грудь тыкалась. Так что бабуле в некотором роде действительно повезло. Думаю, этой кровью я с лихвой расплатилась за гостеприимство. Да и за раны тоже. Однако пора мне. Если Айна права, то надо спешить, пока браслет не передавил артерию и не вызвал гангрену. Снять-то его нельзя. Остается только идти, куда послали, и надеяться, что успею. Только стоило бы карту поискать, что ли. Да и одежду какую местную, чтобы по дороге не лезли с вопросами. Пес их тут знает, чем живут. Наверное, золото и серебро в почете. Средние века, они везде средние века». До бумажных денег тут еще не доросли, как и до кредиток со всей банковской системой заодно. А у меня с собой только и есть что, мамины сережки с изумрудами до колечка бабушкина, которые я всегда считала счастливыми. Сегодня тоже надела перед прыжком. Думала, удача будет. А ну вон, как вышло. «Я тебе проводника дам», — неожиданно сказала тетушка Айна и почему-то отвела глаза, когда я удивленно повернулась. Кота моего возьмешь. Он умный, доведет до иаров, а там сама решишь, куда его девать. Я озадаченно нахмурилась. Кота? Зачем? Непростого кота. Шери. Еще тише поправилась ведьма, и мой взгляд сам собой упал на усевшегося на пороге кошака. Толстый, мордатый, усища длинные, черные, глазище желтые, горят, как два фонаря. Уши крупные, торчком, длиннющий хвост раздраженно гуляет из стороны в сторону. Недоволен скотина, что бабка решила его отдать. Да и мне-то чего радоваться. Осознав услышанное, я чуть не подавилась от неожиданности. — Подождите, вы сказали Шейри? — Так. Да он еще и демон, к тому же. — Он из младших. Как-то грустно покосилась я на сердито взъерошившего шерсть зверя. — Слабый. Только и годится, что ведьмы в помощнике. Но путь тебе укажет и охранит, если придется. Возьмешь? «Да что я с ним делать-то буду?» — отпрянула я, когда хищный взгляд прищуренных кошачьих глаз буквально ударил меня в грудь. «Вот зараза! И как я с ним пойду? Как про дорогу спрашивать буду? Пошеплю? Помурлычу? Но я-то ладно, а он мне как ответит? Хвостом как указателем работать будет? Он сам приведет, куда нужно» объяснила ведьма. — Спасибо, — тяжело вздохнула я, смиряясь с неизбежным. — Да и куда деваться? Хорошо хоть какой-то проводник нашелся. — Действительно, спасибо. Если дойду, он потом найдет дорогу домой. — Тетушка Айна совсем погрустнела. — Он всегда там, где его дом. — Тогда возьму, — немного успокоилась я. Но кормить его нечем. Пусть мышей ловит или крыс там каких. Я еще не знаю, как сама в пути есть буду и где нам ночевать придется. Еды я тебе дам, слегка оживилась старушка. И одежду найду, денег немного, то, что осталось от прошлой жизни. За Шейри не переживай. Он живучий и голодным нигде не останется. Только иногда под бочок его пускай, он и успокоится. А зовут-то его как... Настороженно покосилась я на недовольно заурчавшего кота. У Шейри нет настоящих имен, так что, как скажешь, так и будет. Я почесала затылок. Ну, раз ему без разницы, значит, будет барсик. Шс! донеслось яростное от двери. Цыт, сокаянный! вдруг грозно прикрикнула бабка, приподнимаясь. Кот прыснул, вякнул что-то неразборчивое и, не желая получить миской полбу, стремглав умчался за занавеску, тогда как ведьма подошла ко мне поближе, положила потеплевшие руки на плечи и, заглянув в глаза, чему-то странно улыбнулась. — Ты подходишь, девочка. О Шерри не переживай, он будет послушен, ибо не приучен к другому. Дорогу я тебе скажу, что успею, про нашу жизнь тоже поведаю, а там уж... Пусть бережет тебя Алар. Я удивилась про себя тому, что бабка-ведьма, которая вроде должна получать свою силу от демона, вдруг так легко поминает светлого бога. Но другой мир, другие законы. Мне оставалось только терпеливо переждать, пока лба коснутся сухие губы тетушки Айны и начать готовиться к самому длинному в моей жизни турпоходу.